А начнёшь по-итальянски объясняться, то выйдешь тройная дура, сказал он ей после долгого спора. Так ты не запускай, я не виновата, если по меня были деньги, оставь меня в покое ради бога, вскрикнул со слезами в голосе Михайлов и заткнув уши, ушёл в свою рабочую комнату за перегородкой и запер за собой дверь. Бестолковые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 когда ему принесли карточки. Сейчас, сейчас. Он прошёл к жене. Ну, полна, Саш. Не сердись, сказал он ей, робко и нежно улыбаясь. Ты была виноват. Я был виноват. Я всё устрою. И помирившись с женой, он надел оливковое с бархатным воротником пальто и шляпу и пошёл в студию.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 но он знал, что того, что он хотел передать и передал в этой картине, никто никогда не передавал. Это он знал твёрдо и знал уже давно, с тех пор, как начал писать её. Но суждения людей, какие бы они ни были, имели для него всё-таки огромную важность и до глубины души волновали его. Всякое замечание, самое ничтожное, показывающее, что судьи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 и спрятал его куда-то, откуда он вынет его, когда понадобится. Посетители, разочарованные уже вперёд рассказам галенищева художника, ещё более разочаровались его внешностью. Среднего роста, плотный, с вертлявой походкой, Михайлов в своей коричневой шляпе, оливковом пальто и узких штанолонах, тогда как уже давно носили широкие В особенности обыкновенностью своего широкого лица и соединением выражения робости и желания соблюсти своё достоинство произвёл неприятное впечатление. "Прошу покорно", сказал он, стараясь иметь равнодушный вид, и войдя в сени, достал ключи из кармана и отпер дверь.